Эпизод тринадцатый Хельги Вигловсон и Торгер Левша лежали рядом на палубе пестрого корабля. «Я еще не рассказывал тебе о стране пруссов, что на берегу Восточного моря», — сказал Торгер. «Это ведь туда был мой последний поход». Хельги повернулся к нему под одеялом. «Я смотрю, ты, Торгер Херсер, умнее самого Локи, и вдобавок умеешь молчать» потому что навряд ли теперь я поверну свой корабль». Торгир кивнул и с натугой отвел больную руку за голову. Это был конец лета, и ночи уже сделались темными. Мы пришли в селение и увидели, что все жители собрались в большом доме на пир, поэтому никто не слыхал, как мы входим во двор и выходим обратно. «Плохо ты поступил», — проворчал Хельги. «Я не стал бы так делать, потому что я воин, а не вор». Торгер кивнул снова. — Ты прав. И я все думал потом, не из-за этого ли не стало нам удачей. Тогда один из моих людей на полпути к кораблю сказал так же, как ты сейчас. Его слова показались мне справедливыми, и мы вернулись. Я приказал трубить в рог, чтобы предупредить спирующих. Тогда они вышли из дома, и мы сразились. Торгер замолчал. Хельги продолжил за него. «Одних из вас перебили, а другие попали в плен и стали рабами, так? Это там тебе изувечили руку?» Торгер медленно покачал головой. «Нет. Для чего калечит раба? Те, которым я попал, жили совсем небогато. На таких нападают ради славы, а не для добычи. Они даже не всех детей, которые рождались, оставляли в живых, потому что не всех могли прокормить. «Как у нас», — сказал Хельги. «Только у нас никто не считает, что это хорошо». Торгейр усмехнулся. «А ты думаешь, там не любят детей? Однако там ходят в море разбойничать по большей части от того, что есть надо, а земля не родит. У моего хозяина было шестеро сыновей и всего одна дочь. Были еще, но тех он велел вынести. Поэтому там мало женщин и говорят, что раньше у некоторых было по нескольку мужей». Хельги перевернулся на живот и положил подбородок на сжатый кулак. — У тебя, Херсера, был хозяин. Торгер продолжал. — Потом мой хозяин купил себе молодую жену, но сам он был уже дряхл и вскоре умер. И она досталась в наследство его старшему сыну, потому что не была ему матерью. Так уж у них принято. Стрека понесли на костер. — И с ним двоих моих парней... Русы молились у священного камня и устраивали скачки на лошадях для имущества. И жрец Вейдилот указывал в небо факелом и говорил, что умерший едет на огненном коне. А мои ребята мне крикнули ⁇ Удачи тебе, Торгер Херсер ⁇ Он помолчал немного. Они были храбры. И я все это время рассказывал о них себе самому, потому что больше было некому. «Я сам с собой разговаривал на нашем языке. Я боялся, что позабуду его». Хельги сказал, «Если бы ты заговорил немножко пораньше, я не пленился бы разыскать того Вайделота». «А что было потом?» Сын Гудмунда невесело скривил губы. «Что дальше?» «Одни меня продавали, другие покупали». «Я стоял на торгу в Ратисбоне, и хозяин платил за меня пошлину, как за вьючную лошадь, одну сайгу». И мой корабль снился мне по ночам. А потом я попал на запад к саксам. Саксы, я слышал, когда-то верили в наших богов. Но теперь от тех времен мало что осталось. Они теперь все христиане и на шеях носят кресты. И мне, как ты видел, тоже подарили свой крест. И такой, что навряд ли я когда-нибудь его потеряю. Я убежал. Меня поймали и наказали мою руку, которую я кого-то там ранил. А через некоторое время мой владелец решил поехать в бирку на торг, и ему показалось, что я могу быть полезен. Он привез меня в Хамбург, это такой город, и оттуда рукой подать до нашего моря. И мне хотелось отгрызть свою ногу вместе с цепью и удрать еще раз, хоть вплавь. Я заболел, и меня едва не выбросили на улицу умирать. А на корабле мне пришлось петь вместе с монахами и молиться, когда молились они, так что... Если захочешь узнать молитвы Белого Бога, я могу рассказать их тебе, Вигловсон. Мы шли теми же местами, где я ходил на своем корабле, и берег был в тумане, но на нем белели кости моих людей. А когда монахи засуетились, я подумал, что это Венда, и решил, что незачем еще раз сдаваться живым». Торгер закусил губу. Хельги сказал ему. Я смотрю, не даром у тебя пол головы седых волос. А ведь мы родились в одно лето. А потом я услышал на палубе ваши голоса, и то, как тебя называли Хевдингом, я узнал корабль. Эльги сказал, ты будешь ходить на этом корабле, пока не добудешь для себя другого.